Глава 24. 3 июля 2021 года. «Есть какая-то конкретная причина, почему ты хочешь это увидеть?» Роб оглядывается, сидя перед экраном моего компьютера в клинике. Хоть он одет в обычную форму, обтягивающую черную футболку и джинсы, я замечаю, что он перестал заморачиваться с гелем, и его волосы выглядят прямыми и прилизанными. «Надлежащая осмотрительность», — говорю я неопределенно. «Мне нужно отправить АСН медицинский отчет о психическом состоянии Алекса в период перед смертью». Это не совсем правда. Я уже детально отчиталась психиатру в Брюсселе, Джоанну Ганнеру. Это было мучительное интервью. Я не могла избавиться от ощущения, что провалилось, что если бы вмешалась раньше или была более настойчива, с Алексом ничего бы не случилось. Если Ганнер сделал какие-то выводы, он не поделился ими со мной. Я не получила ответа от медицинской команды насчет отправленных мной фотографий тех непонятных отметин на лодыжках Алекса. «Ясно!» — Роб кликает на то, что выглядит как какая-то карта, наборы точек, отображенные на фоне плоского плана базы. Точки простираются зигзагами туда и обратно по всей карте. Невозможно понять, что происходит. Здесь показаны все доступные данные о передвижениях Алекса за последние 24 часа. — объясняет Роб. — Что ты хочешь знать? — Это не очевидно. Я сдерживаю раздражение. — Ты можешь сузить промежуток времени до того вечера? Роб постукивает по клавиатуре. Большинство точек исчезает. Я смотрю на экран, пытаясь разобраться в оставшихся. — Это его передвижение? — он кивает. — Есть способ узнать, когда они произошли. — Одну секунду. — Роб нажимает еще несколько клавиш, и отметки со временем появляются над точками. Здесь он был с 19.24 до 22.41, сначала в столовой, потом в гостиной. А затем Роб изучает данные. Похоже, он вернулся в спальню и остался там. Можешь проверить его пульс? Роб открывает еще одно окно. Я разглядываю график. Пульс Алекса замедляется вскоре после возвращения в комнату, Скорее всего, указывая на то, что он заснул. Потом неожиданно подскакивает несколько часов спустя, но только на пару минут. Я растерянно хмурюсь. Во сколько записаны последние данные о нем? 2.53. И ничего после этого? Это последняя запись на его браслете, качает головой Роб. По крайней мере, когда он в последний раз синхронизировался с основной системой. Как часто он это делает? «Браслеты настроены так, что загружают данные каждые два часа. Или как только подключаются к местной сети. То есть, если мы найдем его браслет, там могут быть несинхронизированные данные». «Это точно возможно». Роб поворачивается на стуле, взглянув на меня. «Я слышал, он был без него, когда его принесли». «Да, подтверждаю я. Нет смысла врать насчет этого». «Как думаешь, что он с ним сделал?» Это хороший вопрос. Если честно, я не слишком много размышляла о потерянном браслете, чересчур увлекшись непосредственными последствиями смерти Алекса. «Так что с ним случилось?» — спрашиваю я себя сейчас. «Если Сандрин права, и он покончил с собой, зачем Алек заморачивался, чтобы его снять? Даже если кто-то бы и понял, что он пропал, было мало шансов, что они приложат столько усилий, чтобы отследить его. Кроме того...» — спрашивает голос у меня в голове. — Кто засыпает незадолго до того, как совершить самоубийство? Наверняка он был бы в таком состоянии, что и глаз не сомкнул бы. Коро права. Ничего не сходится, по крайней мере, в версии событий Сандрин. Я смотрю на экран компьютера, что если кто-то снял браслет Алекса и уничтожил его, как раз потому, что не хотел никаких доказательств случившегося в последние минуты его жизни — Я думаю о порванной рубашке Алекса, о следах связывания на его лодыжках, свидетельствах какой-то борьбы, которая могла бы отобразиться в данных, о его неожиданно подскочившем сердцебиении, указывающем на то, что кто-то мог войти в комнату и разбудить его. Сет Пуверфи. Это бедная девочка. Слова Жан-Люка заполняют мою голову. Что сказал Алекс, когда я поймала его в столовой? Что доктор был расстроен из-за женщины, погибшей на льду. Три человека, которые там умерли. Трое, чьи смерти повисли, знаком вопроса. Антарктика — это опасное место, несомненно. Но это, похоже, складывается во что-то намного большее, чем совпадение. «Мне еще что-то нужно сделать?» — голос роба возвращает меня к реальности. Я вдыхаю, затем медленно выдыхаю, пытаясь спрятать нарастающее беспокойство. «Что насчет той ночи? Ты мог бы получить доступ к данным остальных?» посмотреть, есть ли что-то необычное. «В каком плане необычное?» — хмурится Роб. «Я не знаю. Просто хочу проверить». Он вздыхает, явно понимая, к чему я веду. «Ладно. Но некоторые снимают браслеты ночью, так что ты вряд ли получишь много информации». Роб прав. Несмотря на мои настояния не снимать браслеты ради данных сна, они практически меня не слушают. Я не могу их винить. Пластиковые ремешки могут раздражать кожу, и люди всегда жалуются, что от них потеют запястья. «Конечно, но ты можешь все равно проверить». Роб открывает еще одно окно, внимательно его изучая. «Я жду так терпеливо, как могу. После моей последней дозы прошло три часа, и желание добавки становится все сложнее игнорировать, как усиливающийся зуд». «Что там?» — интересуюсь я через минуту. Роб смотрит на экран в замешательстве. Он нерешительно поворачивает его ко мне, Я узнаю такой же плоский план, как раньше. Приближены на спальные помещения. Это комната Алекса, снова, в 2.15. Ты можешь видеть сигнал его трекера здесь. Я чувствую, как мой собственный пульс начинает учащаться, когда еще одна последовательность точек появляется в коридоре. Мгновение спустя они оказываются прямо в комнате Алекса. Кто бы это ни был, он остался на... Роб кликает на экран... Три минуты и тринадцать секунд. Мое дыхание замирает. «Кто это был?» — спрашиваю я. Роб выглядит странно смущенным. Я вижу, как он сомневается на грани нерешительности. И я жду отказа, слов, что я пересекаю этическую границу. Но он все таки отвечает. Только одно слово. Имя. Люк.